Тишина. Пронизан солнцем лес насквозь, Лучи стоят столбами пыли, Отсюда, уверяют лось, Выходит на дорог развилье. В лесу молчание, тишина, Как будто жизнь в глухой лощине Не солнцем заворожена, А по совсем другой причине. Действительно, невдалеке средь зарослей стоит лосиха, Пред ней деревья в столбняке. Вот отчего в лесу так тихо. Лосиха ест лесной подсет хрустя обгладывает молоть, Задевший за ее хребет болтается на ветке желудь. Иван-дамарья, зверобой, ромашка, иван-чай, татарник, Опутанные ворожбой глазеют, обступив кустарник.